Глава двадцать восьмая Спустя сорок минут мы вернулись обратно на материк. Когда я снова начал воспринимать окружающую действительность, то понял, что мы направляемся на юг через Томиами-трейл, разрастающийся, как попало, лишенный индивидуальности городской район в двадцати минутах езды отделового центра. Многочисленные конторы, безвлекие рестораны, копировальные центры, автосервисы, и одноэтажный торговый центр «Десота-сквер». Официантка вела машину уверенно и небрежно, словно это была видеоигра, в которую та играла каждый божий день. И как будто что-то высматривала. «Куда ты меня везешь?» «Сюда!» Женщина свернула с шоссе на стоянку «Бургер Кинг» и сразу проехала на свободное место в самом конце, затормозив лишь в последний момент. Заглушив мотор, потерла ладонями лицо. Потерла с такой силой, будто лицо причиняло ей дискомфорт. Я смотрел сквозь лобовое стекло на кирпичную стену. Когда она покончила с растиранием, то распахнула бардачок и вынула сигареты, взяла одну и кинула пачку мне на колени. «Не курю!» «Не курил!» «Если не начнешь снова, значит, ты сильнее, чем мне кажется!» Я ошеломленно глядел на нее. «Что, ничего не заметил?» она закурила и выдохнула первое облачко дыма. «Господи, какой же ты тормоз! Даже женщин за столиком у кранка вчера вечером! Я забыла их отменить!» «Разумеется, предполагалось, что в это время ты будешь там с женой. Большая выпивка по случаю примирения, которое обречено закончиться полным провалом. И все равно ты притащился именно туда. Даже забавно!» «Кто ты, черт возьми, такая?» «Для тебя, Джейн Доу». Что происходит? Что творится? А вот это действительно вопрос. Все было продумано. Все линии прочерчены. Стенки возведены в нужных местах, чтобы все было под контролем. Но дамба не выдержала, и вода разлилась во всю ширь. Слова толпились в голове, требуя моего внимания. Но чтобы обратить на них внимание, я должен был отделаться от двойного образа, застывшего перед глазами глядящее снизу вверх лицо Кассандры. Разум никак не мог уловить смысл увиденного у нее дома и требовал, чтобы та оставалась такой, как была, чистенькой, с бокалом вина в руке, общительной, болтающей о компьютерах или о чем мы там еще болтали, когда у меня в голове запечатлелся этот образ, а потом бац, и другая картина опускалась, словно свинцовый занавес. Дверь, темнота, кровать, залитая кровью. Я наконец-то подобрал слово. «Изменен». «Угу», — подтвердила официантка, опуская стекло, чтобы выветрился дым. «Именно так». «Но кто это сделал?» «Я», — в числе прочих. «А письмо?» «А книга с фотографиями?» «И то, и другое, хотя и с некоторой помощью. И еще я пару раз была Меланией Гилкисон». «Это была ты?» Она наклонила голову и немного изменила голос. Я ведь не работаю на него двадцать четыре часа в сутки и семь дней в неделю. — Но почему? Джей не ответила, лишь с несчастным видом уставилась на стоянку. — Зачем ты это делаешь? — Затем, что это моя работа. — Где Стефани? — Это из-за тебя она исчезла? — Если ты что-нибудь... — Нет! Она покачала головой, коротко омоднула из стороны в сторону, как будто давно уже привыкла экономить движение. — Тут я ни при чем. Я понятия не имею, куда делась твоя жена. Кое-что за последние двое суток, в том числе и это, совершилось вовсе не по сценарию. — Ты была у меня дома. — Когда? — Вчера, после обеда. — Нет, а что? Я звонил, пытался связаться со Стефани. Трубку подняла женщина, она произнесла одно слово. Изменен. Джейн Доу потерла лоб кончиками пальцев и сморщилась, словно от боли. «Это была не я, Господи! Но ты ведь бывала у меня дома, верно? С чего ты так решил?» «Потому что, когда я задал вопрос, ты не стала ничего отрицать. Ты только спросила, о каком дне идет речь». «Черт, наверное, это от усталости», — сказала она. «Да, я была у тебя в среду утром, чтобы закачать фотографии в твой ноутбук». «Так это ты фотографировала?» «Нет, это не я, один знакомый». «Как ты вошла в дом?» у меня есть ключи. — Зачем? Что зачем? Слишком много зачем? Ты бы как-нибудь уточнял. — Зачем подбрасывать мне фотографии? — А ты как думаешь, зачем? — Чтобы моя жена поверила, будто я подглядывал за Карен. — Ясное дело. Тебе кто-то заплатил за все это? — Ну, может, ты не такой уж и тормоз. — Кто? — Зачем кому-то коверкать мою жизнь? Я не имею права неожиданно Без всякого предупреждения меня охватило бешенство. Я в жизни не поднимал руки на женщину, но это и мне хотелось вырвать горло, сломать нос, сделать что-то такое, чтобы она запомнила меня навсегда. Я должен был убедиться, узнать наверняка, что этой бабе неизвестно, где находится Стефани, и что та не причинила ей никакого вреда. Я развернулся на сиденье и потянулся к ее шее. Я даже не успел заметить, как ее рука соскользнула с руля, но в следующий миг она уже вцепилась мне в запястье и дернула на себя с такой силой, что я ощутил, как вытянулся плечевой сустав. — Если пожелаешь, — сказала официантка, глядя на меня холодными серыми глазами, — я могу вытащить тебя из машины и разобраться с тобой на стоянке. Прямо сейчас. Меня нельзя не заметить, я всегда сумею порадовать толпу зрелищем. Кости трещат «Ребра ломаются, волосы у меня растрепаны, грудь торчит, чтобы все видели, как тебя отделала девчонка. Что скажешь, начнем?» Я пытался отодвинуться, но она была слишком сильна. Джейн смотрела мне прямо в глаза, не моргая. Ее лицо и нижняя челюсть окаменели, подтверждая серьезность намерений. Я чувствовал, как кости моего предплечья постепенно сближаются. Я нисколько не сомневался, что она может и сделает то, чем угрожает. Но я за свою жизнь встречался со многими людьми, сталкивался лицом к лицу с теми, кто не рассказывал всего, что знает. И я помнил, как выглядят люди, когда пытаются что-то утаить, представить лишь одну сторону дела, или затевают игру в покер с парнем, который лично им кажется всего лишь очередным тупицей из множества остальных. «Ты боишься», — сказал я. Та заморгала. — Что ты сказал? — Ты слышала. — Знаешь что, я все-таки это сделаю. Я как следует надеру тебе задницу. — Ты боишься не меня. Признаю, что ты меня сильнее довольна. Но ты все равно чего-то до смерти боишься. И если даже выместишь на мне свои чувства, это никак тебе не поможет. Жень еще сильнее стиснула мне запястье, но потом неожиданно отпустила. Отвернулась и уставилась в кирпичную стену перед нами. Соединила средние пальцы с большими на обеих руках. Несколько секунд сидела так, силой нажимая на пальцы, затем шумно выдохнула. «Мне надо поесть!» заявила она таким тоном, будто недавнего разговора и не было вовсе, а она просто знакомая моих знакомых, случайно оказавшаяся со мной в одной машине солнечным утром в пятницу. «И тебе, наверное, тоже». От этой мысли мне сделалось дурно. — Ну, как хочешь. Она пожала плечами. — Но тебе хотя бы надо попить, иначе этот день с каждой минутой будет становиться все хуже и хуже. Поверь мне, тебе пора уже сильно понизить планку своих ожиданий. Джейн открыла дверцу. — Ты идешь или как? Она довела меня до столика в углу ресторана каким-то странным, почти жеманным движением, Смела на поднос остатки трапезы предыдущего посетителя и направилась к прилавку. Дожидаясь своей очереди, достала сотовый и нажала кнопку быстрого набора. В заведении все было пропитано запахом жареной картошки и кетчупа. Агул стоял словно на экспериментальной станции под названием «Человеческое радио». Люди сживали, орали на детей, разговаривали по телефону, рыгали, дышали, существовали. Я нечасто захожу в рестораны быстрого питания по той же самой причине, по которой хожу в спортзал и читаю блоги, посвященные выработке позитивного взгляда на мир. Потому что такими мы должны быть. Должны питаться правильно, здраво рассуждать, бережно относиться к планете. Бесконечные повторения нерелигиозных обрядов убеждают окружающих думать о нас хорошо или же заставляют нас самих думать о себе позитивно. Люди все время ноют по поводу Бога, как нам повезло избавиться от Него. Однако Он хотя бы время от времени бросал нам кость, посылал богатый урожай или выдавал кому-нибудь билет на небеса. А вечный надсмотрщик, на которого мы работаем теперь, не верит в такие глупости, как мотивация. Он или она просто использует тебя. Но у нас со Стеф приняты некоторые ритуалы. Пусть редко, но мы ходим в ультрабургер, или в Царство Фри, хотя чаще все-таки в Макдональдс. Посещаем дешевые заведения, показывая миру, что нам не указ веяние времени, и мы сами способны принимать решения. Я вдруг понял, что на самом деле мы не ходили в подобные места уже много месяцев. Я полностью отдался своей программе. Мы оба занялись ею. Время терпеливо обтачивало Стеф и меня, превращая нас в каких-то других людей. Но вот теперь и саму программу сточили до основания. И единственное, что волнует меня теперь, как найти жену и все исправить. Пока я сидел, наблюдая, как Джейн Доу подходит все ближе к цели, она закончила говорить по телефону, и я вспомнил, какой убедительной она была у Джонни Бо тот вечер, когда мы отмечали годовщину, и когда я пил кофе с хейзел Я неожиданно вспомнил, что должен позвонить миссис Уилкинс, хотя и непонятно, когда теперь смогу. У Джонни Бо эта чокнутая баба была расторопной, опытной официанткой. Иными словами, она умела действовать. Эта мысль засела у меня в мозгу, я сосредоточился на ней настолько, что поднял голову и внимательно посмотрел на официантку, после чего начал задавать вопросы. Что на самом деле мне известно? Я знаю, что эта женщина причастна к появлению в моем ноутбуке фотографий Карен. Возможно, она даже отправила письмо Джоннин с просьбой заказать столик в ресторане у Джонни Бо, где она сама работала, используя ресторан как прикрытие. Прикрытие для чего? Этого я пока не понял. Итак, кое-что мне известно. Но мне неизвестно, что случилось с Кэз. Кто ее убил. И ради всего святого... «За что? Мне неизвестно, где сейчас Стеф, хотя я надеялся, что ее исчезновение никак не связано со всем остальным. Я не знаю, зачем за мной явилась эта женщина и как она узнала, что я в гостях у Кассандры. Я не знаю, почему, поехав сначала в одну сторону, та вдруг развернулась. Действительно ли на дороге кто-то был? Или же она разыгрывала очередной акт пьесы, пытаясь убедить меня, будто за нами погоня?» Как раз в тот момент, когда я начал уже собираться с мыслями и задаваться вопросом, почему позволяю тащить себя куда-то человеку, с которым совершенно не знаком. Как мне понять, где тут правда?» Джейн призналась, что принимала участие в превращении моей жизни в хаос. С чего бы мне поверить, будто теперь она отказалась от этой цели. «Разве все это не похоже на очередной ход в этой... в чем? игре?» Правда ли, что она не знает, где Стефани? Или же просто разыгрывает неведение, чтобы привязать меня к себе? Когда она вернется к столу, расскажет она мне правду или новую ложь? И могу ли я надеяться, что отлечу одно от другого? Я понял, что такой надежды нет. И прямо сейчас необходимо сделать два дела — найти жену и позвонить в полицию. И ни одно из них не связано с этой женщиной. Подошла ее очередь. Продавец вопросительно уставился на нее. Взгляд Джейн скользнул вверх на список блюд, как бывает всегда, даже когда знаешь, чего хочешь. Ее внимание было отвлечено хотя бы на несколько мгновений. Я поднялся, направился к двери ровным, спокойным шагом. Открыл дверь, вышел. И когда ноги коснулись тротуара, побежал.